ЭПИЛОГ Если кто-нибудь из слушателей этой глубоко правдивой повести, проходя в Москве по улице Разина, заглянет в приемную главсе в морпути, то среди многих десятков граждан, мечтающих о работе в Арктике, он увидит старичка в твердой соломенной шляпе-конатье и выштых золотом и серебром туфлях. «Это старик Хатабович» который, несмотря на все свои старания, никак не может устроиться радистом на какую-нибудь полярную станцию. Особенно безнадежным становится его положение, когда он начинает заполнять анкету. На вопрос о своем занятии до 1917 года он правдиво пишет джин – профессионал». На вопрос о возрасте 3732 года и 5 месяцев. На вопрос о семье Хаттабыч простодушно отвечает «Круглый сирота», «Холост, имею брата по имени Амар Юсуф, который до прошлого месяца проживал на дне Северного Ледовитого океана в Медном сосуде, сейчас работает в качестве спутника Земли» и так далее, и тому подобное. Прочитав анкету, все решают, что Хаттабыч сумасшедший, хотя слушатели нашей повести прекрасно знают, что старик пишет сущую правду. Конечно, ему ничего не стоило бы превратить себя в молодого человека, приписать себе любую приличную биографию или на худой конец проделать ту же комбинацию, что и перед поездкой на Ладоге. Но в том-то и дело, что старик твердо решил устроиться на работу в Арктике честно, без малейшего обмана. Впрочем, в последнее время он все реже и реже наведывается в приемную в морпути Он задумал подзаняться теорией радиотехники, чтобы научиться самостоятельно конструировать приемники. При его способностях это не такое уж трудное дело. Вся остановка за учителями. Хаттабыч хочет, чтобы его преподавателем был кто-нибудь из его юных друзей, а единственное, что они могли ему обещать, это проходить с ним изо дня в день то, чему их обучают в шестом классе. Хатабыч пораскинул мозгами и решил, что в конце концов это не так уж плохо. Таким образом, и Волька, и Серёжа, и Женя учатся сейчас очень старательно, на круглый, отлично. У них уже решено с Хатабычем, что он при их помощи одновременно с ними закончит курс средней школы, а потом и ему и им прямая дорога в вуз. Но тут их пути разойдутся. Женя давно уже выбрал для себя медицинскую карьеру. Волька собирается поступать в геологический институт, а вот у Сережи те же замыслы, что и у Хаттабыча. Он мечтает стать радиоконструктором и, уверяю вас, будет не последним человеком в этом трудном, но увлекательном деле. Нам остается только проститься с четырьмя героями этой смешной и трогательной истории и пожелать им успехов в учебе, и дальнейшей жизни. Если вы где-нибудь встретите кого-нибудь из них, передайте им, пожалуйста, привет от автора этой повести, который выдумывал их с любовью и нежностью».